Глава пятая. Конец свиноторговца. Шестиграммовая пуля вылетела из ствола и ударила в верхнюю лобную кость, имея скорость в 1400 км/ч. Мягкая свинцовая рубашка спасала перед твёрдой преградой и частично деформировалась, попутно разорвав и обуглив эпидермис в месте удара. Но стальной сердечник Продолжал движение вперёд без каких-либо помех. Ещё до того, как он вошёл в мозг, от сильнейшего сотрясения практически все сосуды и капилляры в голове пережили мощный спазм и лопнули. Произошли тысячи больших и маленьких кровоизлияний. Лобная кость, самая прочная и толстая деталь человеческого скелета, имеющая кроме того сферическую форму, Такая защита, более прочная, нежели гранитная плита, поддалась не сразу. Сначала, в соответствии с кумулятивным принципом, от внутренней поверхности лобного бугра оторвались десятки кусков костного вещества. Они первыми ещё до входа пули прорвали паутинную оболочку и вонзились в лобную долю. Только потом Гоняя перед собой головную ударную волну, вошла сама пуля в виде бесформенного, беспорядочно вращающегося куска горячего металла. Кусные шипы, соединяющие между собой части черепной коробки, не выдержали нагрузки и надломились. Лобная и обе теменные кости сместились относительно друг друга. Атакованный мозг Сейчас разрушаемый и лишённый питания, тем не менее, продолжал свою работу: приём сигналов из внешнего мира и выработку команд для тела. Последней такой командой явился сигнал тревоги. Он привёл в действие самый надёжный, безотказный, ни при каких обстоятельствах не выходящий из строя механизм самосохранения. О нём могут многое рассказать неудавшиеся самоубийцы, так и не собравшиеся с духом, чтобы выпрыгнуть из окна, вскрыть себе вены или отолкнуть ногами табурет, когда петля на шее уже затянута. В краткий миг были изысканы и вызваны к жизни все резервы, все запасы силы, дремлющей в каждом живом организме до той минуты, Когда возникает угроза его гибели, в долю секунды оказывались востребованы вся наличная воля и энергия без малейшего остатка. В таком состоянии перед лицом опасности человек способен одним рывком перепрыгнуть трёхметровую стену или часами висеть на карнизе, вцепившись ногтями в крошечный выступ, лишь бы выжить, лишь бы не смерть. Разум отправил команду о спасении. Импульс помчался по нервам, но пуля шла в 3 раза быстрее. Нижняя челюсть выскочила из мышечной сумки. Лицевые мускулы в нижних областях, щёк надорвались. Язык застрял между зубов. Из-за мощного скачка давления лопнули барабанные перепонки. И фрагменты слуховых улиток, смешанные с кровью, вылетели через ушные отверстия. Два алых фонтана брызнули вправо и влево. При выстреле ствол пистолета увело вверх, и большая часть пороховых газов прокатилась вдоль крышки черепа, опалив волосы. Вторая меньшая часть двинулась вниз, сожгла брови и ресницы, а кроме того повредила роговицы глазных яблок. Веки не смогли их защитить, поскольку мышцы, приводящие их в движение, пережили момент судорожного сокращения. Зато слёзные железы подействовали как обычно, выделили нужное количество влаги. Пробив лобный бугор, пуля потеряла 3/4 своей энергии, но продолжала в окружении роя костных осколков двигаться вперёд. разрушила верхнюю среднюю лобные извилины, затем зону Брока, отвечающую за речевые функции. Именно в этот момент погибающий человек прекратил делать то, что называется думать, поскольку мыслительный процесс состоит главным образом из проговаривания фраз. Конечно, он уже ни о чём не думал, погибающий Его разум полностью утратил сознание ещё в тот момент, когда снаряд коснулся головы. Огнестрельная атака примерно равнялась по силе полноценному удару 10-килограммового молота. Свет погас раньше, чем горячий кусок стали начал крошить извилины. Но поскольку весь процесс разрывов и размождений занял не более одной тысячной доли секунды какие-то идеи успели родиться и даже, может быть, оформиться в виде слов или фраз и это были безусловно идеи спасения человеку прямо он будет пытаться спастись даже когда пистолет приставлен к его голове курок нажат и взорван порох в патроне даже когда крошится кость и распадается плоть Поставь человека к стенке, зачитай переговор и дай команду солдатам. Они счастны будут мечтать, что вот-вот вбежит мальчик, восторженно крича: "Помилован!" Огонь разорвёт бедняги грудь, а он, падая, будет думать: "Где же этот чёртов мальчик? Почему опаздывает?" Задонцем пули образовался канал диаметром с крупную монету. В этой особенной зоне сначала возникло разряжение, затем наоборот давление резко повысилось, и вокруг под воздействием энергии бокового удара произошли многочисленные внутритканевые взрывы. Сначала разрушились связи между клетками, затем между молекулами серого вещества. Нервные импульсы, чьё рождение и движение всегда подчинялось строгой системе Теперь мчались от одного отдела коры к ик другому без пользы и цели. Мозг, почти полностью некротизированный, остался один на один с последним парадоксом. Сам по себе он абсолютно не чувствовал боли. Однако перестать думать ещё не значит перестать помнить. Большая часть воспоминаний хранится в виде зрительных образов. А за их производство и сохранение отвечает затылочная часть коры. Память человека находится в его затылке. Сейчас, когда человек был уже мёртв, но мёртв не совсем, в ту краткую долю краткого мгновения, когда 6 г металла, вращаясь со скоростью в несколько сотен оборотов в секунду, превращая всё вокруг себя в горячую кашу, достигли задней части головы, Накопленная за годы жизни информация выплеснулась, словно жидкость из опрокинутой бутылки. Сигналы заспешили по ещё уцелевшим фрагментам извилин, чтобы хоть как-то попытаться преодолеть хаос гибели, чтобы убедиться мое себя в том, что жизнь ещё возможно продолжать. И это были, разумеется, картинки всевозможных вариантов спасения от смерти. Бегство от смерти, обмано смерти. Выскочило всё, что увидено, подсмотрено, пережито: автокатастрофы, которых чудом удалось избежать, и морские волны, откуда чудом удалось выбраться, и нож уличного грабителя, который чудом удалось выбить, и брошенная в Ялтинском ресторане пьяной рукой бутылка, от которой чудом удалось увернуться. И даже глубокая яма с навозом, которую хотел перепрыгнуть, гуляя по деревне в восьмилетнем возрасте, не рассчитал сил, угодил прямо в середину, стало засасывать. Но взрослый, малый сосед, проходивший мимо, успел протянуть руку и выдернуть городского балбеса из вонючего болота. Немногие свидетельства, немногих чудес сверкнули ярчайшим светом. чтобы навсегда погаснуть. Чуда не случилось. Ударившись во внутреннюю пластину затылочной кости, чуть выше внутреннего затылочного выступа, пуля сообщила ей всю оставшуюся кинетическую энергию. Задняя часть черепа лупнула и распалась на несколько кусков. Костные фрагменты вместе с мозговым веществом и сгустками крови вылетели наружу. Более крупные отломки повисли на лоскутах кожи. Только теперь, когда мозг уже погиб, посланные им сигналы паники дошли до адресатов. Надпочечники вбросили в кровь рекордный заряд адреналина. Бешенное электричество пронеслось по тканям, сердце толкнуло невиданную порцию крови. Сама же кровь мгновенно обогатилась сахаром. Волокна сократились, с колоссальной мощью. Всякий мельчайший мускул совершил десятикратное усилие. Сосуды печени и селезёнки сжались. Незачем тратить силы на очистку крови, если вся она до последнего миллилитра нужна мышцам. Лёгкие попытались раскрыться во весь свой запас и всосать тройное количество воздуха. Но команда опоздала. Противодействие получилось слишком хаотичным и кратковременным. И погибающий человек не сумел оказать достойного сопротивления. Только лишь прошла по телу чудовищная судорога, сродни кратковременной сильнейшей вибрации. Бессистемно дёрнулись конечности, скрюченные пальцы рук попытались ухватиться за белый свет, а на ногах широко раздвинулись ища какое-нибудь, любой, пусть малые опоры оттолкнуться, отпрыгнуть, сбежать. Потом наступил паралич. Несмотря на то, что голова была плотно прибинтована к кровати, позвоночный столб в районе первого верхнего шейного позвонка переломился. Когда продолговатый мозг, расположенный глубоко в основании головы и накрытый сверху мозглистым телом, И поэтому пострадавший не так сильно, как головной, попытался выполнить свои прямые обязанности, то есть руководить дыханием. Пузыри лёгких лишь едва сжались. Небольшая порция воздуха прошла через одеревеневшую гортань, и горло исторгло слабое протяжное хрипение. Температура воздуха в помещении была на 10 градусов ниже температуры тела. И над разрушенным черепом, из которого через разрывы в затылочной, височной и ушной артериях продолжала обильно выходить ярко-алая кровь, появился слабый пар. Слёзы в широко раскрытых глазах быстро высохли.